Марика марика прекрасно видела, что между Игорем и Жанной что-то происходит. Он ходит за понаехавшей, ищет ее, постоянно спрашивает у Ольги про новую повариху. А как Игорь смотрит на эту выскочку? Прямо съесть готов. Непонятно только, что могло привлечь его в приезжей «Москвичке». Тощая, непропорциональная какая-то, неестественная вся. Одни волосы только приличные. А так Жанна, но чисто кукла Барби, которой Зина играла. Вот именно не человек, а кукла. И кошеварила Жанна как-то непривычно, точно циркачка. Все эти ее движения, повадки на кухне. Это же шоу, а не приготовление пищи. Марика как-то видела одну кулинарную передачу, где ведущая готовила еду быстрыми-быстрыми движениями, аж в глазах у зрителя мельтешила и прямо неприятно все это смотрелось. Так вот, Жанна готовила еще неприятней той ведущей. Тоже быстро, правда, без суеты и лихорадочности, но вот со стороны ее манипуляции смотрелись жутковато, словно жонглер за кухонным столом орудовал. Уж лучше бы Жанна суетилась, уронила хоть раз что-то, накосячила. Нет, отрабатывала свое выступление идеально. И все этой Жанной восхищались. Даже противно. Ольга как-то заявила, что о лучшем поваре она и мечтать не могла. Постояльцы гостиницы тоже хвалили стряпню Жанны. Кто-то из горожан приходил в кафе специально, чтобы попробовать ее щучьи котлеты. Щучьи котлеты, щучьи котлеты. Марика не терпела рыбу, любую, даже в виде котлет. Шашлык из мяса? Это понятно и вкусно. но вот рыба Фу. А еще в мечту повадился ходить Алекс, хозяин главного в оберге отеля, роскошного, что располагался в бывшем дворце. Алекс в последнее время заглядывал в мечту каждый день в сопровождении своего жуткого пса. Заявлялся как себе домой в послеобеденный час, располагался на заднем дворе и командовал Жанне, «Удиви меня сегодня». Марика очень надеялась, что Алекс сумеет сманить Жанну к себе в свой гранд-отель. Туда ей дорога, это из-за знайки. Но нет, Жанна словно назло готовила Алексу одно и то же блюдо. И дня в день что-то типа мясной котлеты с овощами, то с тыквой, то с кабачками, то с капустой и морковью. И угощала Алекса напитком собственного приготовления, которое называла «безалкогольным пивом». Она словно издевалась над Алексом. Но он, странное дело, все это почему-то терпел. Каждый раз терпеливо пробовал и котлету, и напиток. Морщился, но ел. Может, тоже влюбился в Жанну? Хотя по Алексу нельзя сказать, что он способен влюбиться в кого-то. Жанна утверждала, она совершенствует рецепты приготовления тех блюд, что подает Алексу и каждый раз придумывает новые дополнения к рецепту или что-то исключает из него. Тоже как-то странно. Смысл так биться над котлетами и безалкогольным пивом? А еще Жанна постоянно провоцировала собаку Алекса, страшного и злобного на вид пса, которого боялся весь город. Алекс всегда твердил Жанне «Не говори с дучи, не подходи к нему». Но нет, она словно не слышала этих советов постоянно бубнила что-то псу. То делала один маленький шажок в его сторону, то другой. Как только этот пёс от неё не взбесился. Втайне Марика надеялась, что рано или поздно Дуча всё-таки цапнет Жанну, и это будет самый настоящий скандал. За Жанной хвостом ходила Зина. Она и за Ольгой раньше ходила, а вот теперь и за новой поварихой повадилась увиваться. Жанна называла дочь Марики Зизи. И Зине это почему-то очень нравилось. Зизи. Нет, отвратительно звучит. Какая Зизи, если она Зина? Кажется, Жанна узнала тайну Марики. Тайну о том, что Зина — дочь Игоря. Ольга поди рассказала. По их переглядываниям понятно, когда они то на Зину, то друг на друга смотрят и вздыхают. Если бы Жанна поведала Зине о том, кто ее отец, это был бы идеальный вариант. Выход из того тупика, в который загнала себя Марика. Сразу было бы убито несколько зайцев. Во-первых, Зина, наконец, узнала бы, кто ее отец. Марика так и не смогла признаться дочери, что Игорь — ее папа. Все надеялось, что либо сам Игорь, либо кто-то из окружения расскажет девочке правду. Много же доброхотов, готовых проболтаться. Но нет, все молчали точно партизаны. И Игорь молчал. Ну и Марике тоже приходилось молчать. Но чем дальше, тем тяжелее ей давалось это молчание. Зина подросла, вполне всё понимала, и когда, если не сейчас, донести до дочери правду о её рождении? Но Марике было трудно на это решиться. Вот если бы Жанна рассказала Зине об Игоре... Рано или поздно Зина всё равно узнает правду. Только вот если это произойдёт слишком поздно, то дочь вполне может обвинить мать. Мол, что ж ты молчала-то столько? А если Жанна расскажет Зине об Игоре, это во-вторых, то можно ещё и отыграться на Жанне, обвинить в наглости приезжую девицу и злить на неё справедливый гнев как ты посмела влезть в чужую жизнь, рассказать бедной девочке? О, и в-третьих, Игорь тогда тоже обозлился бы на Жанну. Чего ты в мою жизнь без спроса лезешь, в жизнь моей дочери? Перестал бы смотреть на эту выскочку влюбленными глазами. Словом, если кто-то посторонний, хоть кто, но лучше, конечно, если Жанна, расскажет Зине об отце, то с Марикой автоматом снимутся все наветы и обвинения что она хитростью забеременела, что пыталась женить на себе Игоря и прочее. Потому что люди, донося ребенку на его собственную мать, оказываются не лучше ее Марики. Марика тогда уже не интриганка, а жертва чужих сплетен. Но Жанна молчала, и все окружающие молчали. Упорно молчали. И тем самым перекладывали всю ответственность за информирование Зины на Марику. Местное общество затаилось, словно ждало каких-то шагов от Марики. А она всё продолжала оттягивать разговор с дочерью. Она уже несколько лет так жила, засунув голову в песок точно страус. Игорь, конечно, тоже хорош, потому что не признавал себя отцом Зины в открытую, но... но не он растил ребёнка, не на нём сейчас лежала ответственность за Зину. За неё целиком и полностью отвечала «Марика». Именно она не стала добиваться официального признания Игоря отцом девочки, не подала на алименты, не рассказала дочери о её отце. Каким образом она оказалась в этой жизненной ловушке, Марика сама не понимала. Всё когда-то начиналось так чудесно, так романтично. Несколько лет назад она устроилась горничной в мечту. Место уютное, хозяйка добрая, Работы не так уж и много, поскольку отель маленький. Гости давали хорошие чаевые, кстати. В дорогих отелях гости были придирчивее прижимистей, считали, что и без того за сервис и звездочки уже заплатили. Богатые. Они каждую копейку считают. Наверное, потому и становятся богатыми. В мечту часто заходил Игорь. Он тут подрабатывал. Вот так они сошлись. Игорь и Марика. Молодые, свободные. Они даже внешне были похожи. А схожесть в паре, кстати, считается хорошим знаком у психологов. Схожесть говорит о том, что союз мужчины и женщины будет крепким и на всю жизнь. И как был симпатичен Игорь. Это что-то невообразимое. К нему даже на улице женщины подходили, чуть ли не в открытую себя предлагали. Некоторые из постоялец мечты тоже пытались на него вешаться. Игорь на все эти провокации поддавался не особо. Он уже получил опыт и понял, что красивому мужчине всегда надо держать ухо востро с противоположным полом. Тем более, что у гулякой Казановой он никогда не был и море любил больше женщин. Но против Марики Игорь не смог устоять, поскольку та была ему ровней по всем пунктам. Ну и должен же кто-то ждать мужчину на берегу. Правда, Игорь сразу выдвинул Марике условия, Ничего серьезного. Только секс, отношения без обязательств. Иногда можно куда-то сходить, где-то повеселиться, посидеть в кафе. В приморском туристическом городке развлечений много, но все счета строго пополам. Потому что они, Игорь и Марика, не пара. А у него, Игоря, свои планы на жизнь. Он, может, уедет отсюда в дальние дали, кто знает. Вот этот момент о разделении всех счетов здорово подкосил тогда Марику. Упоминания же о дальних далях можно не брать в расчет. Все мужики о них болтают. Марика даже решила не связываться с Игорем, поскольку привыкла, что мужчины всегда платят за нее. Жадность Игоря ее возмутила. Но тот настаивал на своем. Раз они не пара, то и счета у них с Марикой разные. И еще Игорь предупредил, что не собирается решать проблемы Марики. Никакие. С навязчивыми поклонниками, ремонтом, перевозками, помощью в домашнем хозяйстве со всем этим он разбираться не будет. Марика тогда здорово психанула. «Да этот Игорь — негодяй, а она не готова на подобные унижения». Потом подумала, что Игорь собирается так себя вести лишь на первых порах, и немного остыла. Потом-то он ведь точно полюбит Марику, и ситуация изменится, да? Да. И появится с его стороны и забота, и финансовая помощь, и прочее. Словом, всё то, что и должно присутствовать в отношениях двух влюблённых людей. Марике хотелось, чтобы Игорь потерял от неё голову. Нестерпимо хотелось. Так хотелось, что она в конце концов согласилась на все его условия. Она-то его любила. Он был такой красивый, такой особенный, классный, клёвый, потрясающий и ещё сотни превосходных эпитетов. Поначалу Марика соблюдала условия, на которых настаивал Игорь, и ещё она позволяла ему всё, даже больше, чем всё. Соглашалась на то, что даже в нынешнее свободное от условностей и полное смелых фантазий время считается довольно-таки экстремальным занятием. И чем дальше, тем сильнее ее затягивало в ловушку Игоревой нелюбви. Игорь не думал превращаться в нежного и доброго возлюбленного. Наоборот, его отношение к Марике становилось все более жестким, а сексуальные фантазии — жестокими. Однажды он хотел бросить ее, так Марика упала перед ним на колени, умоляла ее не оставлять. Это было унизительно. Она себя возненавидела. Вот тогда у неё и возник этот план — родить от Игоря ребёнка. Любым способом, любым путём, применяя хитрость и изворотливость, даже забыв об резгливости. И это получилось. Причём с первого раза. Она сумела как-то очень удачно совместить все свои манипуляции с собственной физиологией и забеременела. Казалось, вот теперь можно радоваться. Добилась же своего, но стало только хуже. Марика осознала, что превратила свою жизнь в кошмар. Она же могла родить ребенка в нормальных отношениях, от любимого, а не подобным убогим и хитрым способом. Когда Марика сообщила Игорю о своей беременности, он аж схватился за голову, сморщился от отвращения и досады, как будто Марика сунула ему под нос какую-то тухлую гадость. «И это реакция будущего отца?» Игорь заявил, что не собирается признавать ребёнка, его рождение целиком на совести Марики. Они же договаривались, никаких детей. Все девять месяцев беременности Марика провела в вругань с Игорем. Она давила на него. «Ты должен на мне жениться. Ты должен заботиться обо мне. И сейчас, и потом. Ты должен беспокоиться о ребёнке». Но ни одного из этих «должен» возлюбленный не исполнил. Плевал он на ее чувства и желания, на то, что она носит под сердцем его ребенка. Если бы не помощь Ольги, марика просто не справилась бы. Когда родилась Зина, Игорь даже не явился посмотреть на малышку. марика приходила к его дому и демонстративно становилась под окнами с коляской. Затем последовал еще год скандалов. Ситуация настолько накалилась, что они подрались. Марика, окончательно потеряв контроль над собой, била Игоря, а тот пусть и не отвечал на ее удары, но ставил ей блоки. Руки Марики были в синяках, и она заявляла потом каждому встречному, что это Игорь ее поколотил. На этом отношения Игоря и Марики закончились. Еще год они просто шипели друг на друга издалека. Потом научились соблюдать нейтралитет. Если бы не научились, то, наверное, уже убили бы друг друга. Еще какой-то период Марика ходила по колдуньям да по ведьмам, делала привороты, хотела, чтобы потусторонние силы изменили Игоря, и он стал послушным ее воле. Приворот вроде бы произошел, но каким-то странным образом. Игорь вообще отказался от общения с другими женщинами и ни с кем не встречался. Марика за ним следила. Однажды она словно огляделась вокруг и пришла в ужас. Во что она превратила свою жизнь? И жизнь родной дочери получается. А заставить Игоря полюбить ее, Марику, так и не смогла. Хуже всего было то, что она продолжала думать об Игоре. Мысли о нем постоянно беспокоили Марику. Ей самой стало страшно, когда, заметив, что между Игорем и Жанной возникают какие-то чувства, Она всерьёз стала прикидывать, кого ей убить — Жанну или Игоря. Если она ещё и убийцей станет из-за этого негодяя, то это совсем конец. Быть может, надо забыть об Игоре и начать новую жизнь с другим мужчиной. Она, Марика, ещё молода и всё так же красива. Найти подходящего кавалера, готового стать отцом Зине не так уж и сложно. Пожалуй, это хорошая мысль, самая разумная за все последние годы. Найти нового мужчину и позволить себе стать, наконец, счастливой.